«Избранные». Афилия вгляделась в стекло ближайшего окна. Волшебные чернила у нее на лбу не просто превратились из черных в белые. Теперь они сияли ярко, как полная луна. Она заслонила штамп ладонью, увы. Свет все равно пробивался между ее пальцами в перчатках. «А разве?» Но тут ее прервал зычный голос из динамика. «Внимание, внимание! К сведению населения мы извещаем наших сограждан, что выходцам с других ковчегов, с других ковчегов, помеченным белой печатью, надлежит срочно явиться, срочно явиться в главный амфитеатр. Внимание, внимание!» Объявления и его отголоски бесконечно повторялись по всему кварталу. Афилия сквозь очки смотрела по сторонам. Люди выходили из домов, из автомобилей и искучивались вокруг столбов с динамиками. И хотя в облачном мареве они выглядели неразличимой толпой, Афилия все же заметила среди них перепуганного мужчину с таким же сияющим лбом, как у нее. Октавио отвел ее подальше, туда, где его голос не заглушали зычные воззвания громкоговорителей. «Не паникуй». Это всего лишь банальная проверка. Я не хочу туда идти. Ты обязана. Гражданское неповиновение превратит тебя в нелегала. Я убежден, что в этом нет ничего реале опасного. Ты ведь еще недавно была курсанткой-виртуозом. Я пойду вместе с тобой. И Октавио откинул черную завесу своей челки, чтобы взглянуть Афелии в лицо. Она удивленно подумала, почему его глаза стали сиреневыми. Но тут же поняла причину. Она смотрела на него сквозь очки, а они сейчас посинели. Может, Октавио и хотел держаться уверенно, но он забыл даже о мельничихе и вздрогнул, когда она спросила его, можно ли ей, наконец, вернуться к работе. Он не обращал внимания на Угу, чей нагрудный телеграф раз за разом извергал текст обращения. Только что прозвучавшего из динамиков. Афилия поискала глазами Амброаза, но так и не обнаружила его в толпе, объятой паникой. Зато ей удалось избежать патрульных, расставленных на всех улицах. Они настоятельно требовали, чтобы она явилась в амфитеатр. Более того... Зефиры получили приказ дуть во все стороны, чтобы разгонять густой туман в закоулках, где могли прятаться непокорные, уклонявшиеся от выполнения приказа. Четно Октавио успокаивал Фелию. Ее мучила тревога. Она обещала Торну придумать, как присоединиться к нему в центре девиации и не желала терять время на все эти административные процедуры. Охотнее всего она сейчас нырнула бы в первое попавшееся зеркало, если бы оно встретилось ей тут, по пути. Вскоре она увидела над самыми высокими крышами громаду городского амфитеатра. Сотни его аркад представляли собой искусные сооружения из камня, металла, стекла и зелени. Со всех сторон к амфитеатру, под оглушительные призывы динамиков, от которых звенело в ушах, стекались группы вызванных людей. Афелию потрясло их количество. Они входили подарки внутрь. Вероятно, здесь были уроженцы большинства ковчегов, в самых разнообразных одеждах и головных уборах. Но у каждого красовался на лбу один и тот же штамп. И у всех были одинаково встревоженные лица. Сметение Офелии достигло предела, когда подошел ее черед переступить порог амфитеатра. Городские стражники, чьи физиономии с чуткими носами напоминали львиные морды, обнюхали ее с головы до ног. «С какой целью обонятелей поставили здесь, у входа?» «Обычные предосторожности», — пояснил Октавио. Тем не менее, Афилия заметила, что его дугообразные брови мрачно сошлись на переносице. Октавио отрекомендовался охране представителям официальных новостей и был встречен протокольными приветствиями, полагавшимися обычно только светлейшим лордом. Даже его робот удостоился более теплого приема, чем Офелия, которую заставили вывернуть карманы и предъявить их содержимое. Затем они вступили в сложный лабиринт темных лестниц, где налобные штампы вызванных образовали длинную вереницу светляков. Хорошо, что амбруаз не последовал за ними. В своем кресле он все равно не осилил бы эти крутые ступени. Афилия растерянно заморгала, одолев последнюю лестницу и выйдя на воздух. Ее ослепило солнце. Трибуны располагались под открытым небом. Изнутри амфитеатр выглядел еще внушительнее, чем снаружи. Он мог, безо всякого преувеличения, вместить в сотни раз больше людей, чем те, кто явился сегодня по вызову. «Спокойно занимайте места, леди и джентльмены», приказывали говорители каждые несколько минут. У Афилии не было никакого желания подчиняться им. Над центральной площадкой она увидела пришвартованные дирижабли, похожие на спящих китов. Такие модели имелись только на Вавилоне. Они были оборудованы по последнему слову техники с учетом самых современных достижений всех ковчегов. На их корпусах сияла солнечная эмблема «Светлейшие лорды». «Транспортные, с большой дальностью полета», — прошептал Октавио. «Why here?» Примечание. В переводе с английского «почему здесь?» «Конец примечания». «Ничего не понимаю». «Мисс Евлалия?» Афилия заслонилась ладонью от солнца. Не успела она сесть на горячую каменную скамью, как над ней навис чей-то незнакомый силуэт. Влажные черные глаза, длинный острый нос, всклокоченные волосы, На Кителе мемориалиста поблескивал Бейдж, рассыльный. Блэс, то-то мне показалось, что я разнюхал ваш запах в этой толпе. Из всех обонятелей, которых Афелия встречала до селия, Блэс был бесспорно единственным, чье чутье не вызывало у нее страха. Что вы здесь делаете? удивленно спросила она, ища глазами и не находя печать у него на лбу. Вы же сын Полукса. Только не говорите мне, что вас тоже сюда вызвали. Робкая улыбка Блеза стала смущенной. «Инфакт, Я провожаю своего... Э, друга. Афилия никак не ожидала встретить Блеза в этом амфитеатре. Но совсем уж ее изумило появление профессора Вольфа, подошедшего следом за ним. Черный костюм, черные перчатки, черные очки, черная бородка. Его шляпа, тоже черная, была надвинута на глаза, так, чтобы прикрыть блестящий штамп на лбу. Вольф был единственным анимистом, которого Афилия знала в Вавилоне, но он, в отличие от нее, родился на этом ковчеге. Его очки сами по себе съехали на кончик носа, чтобы позволить ему рассмотреть их обоих. Ее и октавил. Ну и ну, пробурчал он. А я-то надеялся больше никогда не иметь с вами дела. Это заявление не помешало ему расположиться на скамье слева от Тугу, который тут же выдал Максиму: люби своего соседа, но не убирай забор между вами. Скованные движения Вольфа, которые объяснялись его высоким воротником от ключиц до подбородка, соперничали с механическими жестами робота. «Господин профессор, вас, несомненно, вызвали сюда по ошибке», — сказал ему Октавио. «Вы, конечно, не принадлежите к потомкам Палукса, но это не мешает вам считаться уроженцем Вавилона». Согласно нашей информации в газете «Официальные новости», эта мера касается только тех, кто поселился здесь сравнительно недавно. «Они обыскали мою квартиру и нашли коллекцию Ару...» Запрещенных предметов торопливо поправил Блэс, сидевший рядом, и боязливо огляделся по сторонам. Профессор Вольф с иронической усмешкой приподнял шляпу, чтобы показать свой блестящий лоб. «Бедняга! Ты, видимо, боишься, что на меня еще кто-то донесет. Хочу тебе напомнить. Этим уже озаботилась моя квартирная хозяйка. И то, что здесь сегодня творится, очень дурно пахнет». И тут на его сияющий штамп плюхнулась сверху капля птичьего помета. Блез посчитав себя виновником новой неприятности, рассыпался в извинениях, помог профессору отчистить лоб, но неуклюже, как всегда, двинул локтем и избил с него черные очки. Когда Вольф со вздохом опять надел шляпу, Афилия заметила, что его лицо утратило всегдашнее суровое выражение. В последний раз Афилия видела профессора, когда он прятался на крышах квартала бесправных, Теперь она понимала, что в те дни он боялся не только старого уборщика из мемориала, который явился к нему и напугал до смерти. Сегодня, казалось ей, в гуще этой толпы, которая непрерывно росла и заполняла трибуны, он боролся с острым приступом мизантропии, который смягчало только присутствие И Офелия неожиданно позавидовала им обоим. Ее тоже мучили дурные предчувствия. Она тоже не знала, что их всех ждет. Но ей, в отличие от этих двоих, предстояло перенести испытание одной, бесторно. Возможно, он даже не знал о грандиозном созыве людей, находясь на другом конце Вавилона. «Прошу внимания! плиз. Металлический голос, многократно усиленный громкоговорителями амфитеатра, был неприятно знаком у Шама Фелии. Октавио судорожно сжал руки, лежавшие у него на коленях. Испуганные шепотки на трибунах затехли. На экранах, прикрепленных к корпусам дирижаблей, появилось гигантское лицо женщины, чьи пронзительные жгучие глаза, казалось, насквозь видят каждого зрителя. Леди Септима, мать Октавио, сверходаренная визионерка, принадлежавшая к светлейшим лордам, а для Фелии в первую очередь грозная наставница, которая использовала ее способности чтицы, постоянно унижая при этом. «Я благодарю всех и каждого из вас за то, что вы откликнулись на наш призыв», начала она, твердым, уверенным голосом. Огромное спасибо также присутствующим здесь лорду Палуксу и леди Елене за доверие, доверие, оказанное нам, светлейшим лордом, скромным служителем нашего города. Афилия повернула голову в ту сторону, куда обратились все взгляды. Духи семьи, Близнецы восседали на высокой трибуне для почетных гостей под пурпурным балдахином. Они находились слишком далеко, чтобы их можно было хорошенько разглядеть, но Афилия даже со своего места заметила блеск многочисленных линз оптического аппарата Елены. И она могла бы поклясться, что у них тоже не было иного выхода, как приехать сюда. «Вам известно...» продолжали огромные рты леди Септимы на всех корпусах дирижаблей, что Вавилон находится в кризисной ситуации. Недавняя осыпь в северо-западном квартале города, а также исчезновение шести малых ковчегов-спутников, всех нас потрясли. Потрясли. Ничто не указывает на возможность повторения подобной катастрофы. Тем не менее... Случившееся было и остается ужасной трагедией, и потому периферия города временно объявляется необитаемой зоной. Прошу о минуте молчания. Молчание в память о тех, кто нас покинул, но также в поддержку тех, кто лишился крова. Наступила минута молчания. Когда любой из присутствующих несомненно гораздо больше горевал о своей собственной судьбе, Афилия воспользовалась паузой, чтобы незаметно посмотреть на лестницу, по которой они вошли сюда. Теперь она была перегорожена железной решеткой. Окинув взглядом весь амфитеатр, Афилия констатировала, что таким же образом перекрыты остальные пути к выходу. Значит, для бегства... Уже слишком поздно. «Сегодня город нуждается в вашей помощи», торжественно продолжала леди Септима. «Наши сограждане должны вернуться к стабильной жизни. Знак, который вы носите на лбу, превращает вас в избранных. Вы были намечены в числе многих, многих других, за вашу похвальную способность К автономному существованию». Афилия явственно чуяла грозившую им всем опасность. Она снова начала тереть свою печать, которая отбрасывала светлые блики на ее очки. Теперь она заметила, что многие из собравшихся пришли, как она и Вольф, в сопровождении людей, не заклейменных этим административным штампом. «Индит». «Примечание». В переводе с английского «И так, следовательно». Конец примечания. «Отныне никто из вас не несет никаких обязательств перед городом», пояснила леди Септима, отчеканивая каждое слово. «Будь то профессиональный, супружеский или родственный долг. Вавилон приютил вас и долго оказывал вам гостеприимство» но теперь у него больше не осталось для вас места. Вот почему вам предлагается покинуть наш ковчег, начиная с сегодняшнего дня. С сегодняшнего дня. Ваши имущества и ваши дома будут незамедлительно реквизированы городом и распределены по справедливости между коренными жителями. Мы не сомневаемся, что вас встретят с распростертыми объятиями на ваших родных ковчегах. Ваши тамошние семьи позаботятся о том, чтобы вы ни в чем не нуждались, прибыв на место. Спасибо каждому из вас за то, что вы усердно трудились на общее благо. А теперь будьте любезны». Любезны занять места в дирижаблях согласно указаниям, которые вы сейчас получите. Ваши налобные штампы исчезнут в тот миг, как вы подниметесь на борт. От имени светлейших лордов, леди Елены и лорда Палукса желаю вам удачи. Летите с миром! Лица леди Септимы исчезли с экранов на дирижаблях. По окончании ее речи наступила такая глубокая тишина, что, казалось, можно было услышать, как выступают капли пота на телах, разогревшихся под жарким солнцем. Когда через несколько мгновений раздались первые протестующие выкрики, громкоговорители испустили пронзительный свист, заставивший всех заткнуть уши. Леди и джентльмены, подходите спокойно, по одному. Сначала нижние ряды. Лица, сопровождающие путешественников, путешественников, должны оставаться на своих местах вплоть до полной эвакуации отъезжающих. Это объявление тотчас сменилось приятной музыкой, запущенной на полную громкость и также прерываемой отголосками. Она так надежно заглушила все голоса, что никто уже никого не слышал. Городские стражники начали обходить нижние ряды, знаками приказывая сидевшим там мужчинам и женщинам выходить на арену, преобразованную в посадочную площадку. Каждая группа была тщательно проверена, распределена на цепочке, направлена к нужному дирижаблю. Некоторые пытались выразить растерянность, мотали головами, били себя в грудь, указывали на небо, и всей этой жестикуляцией, казалось, кричали «Дом! Друзья! Работа!». Но стражники в сверкающих панцирях невозмутимо продолжали отбор. Другие несчастные пытались взломать решетки, закрывшие выход, или повязывали на лоб платки, чтобы сойти за сопровождающих. Таких вытаскивали на площадку в первую очередь. Постепенно растерянность толпы перешла в смирение. Операция была организована так идеально, что первый дирижабль, набитый пассажирами, уже взлетел в небо под громкий рокот пропеллеров. Офелия, сидевшая выше, внимательно следила за происходящим, торопливо прикидывая, что делать». Она взглянула на потрясенного Октавио, на Блеза, который горестно кривил губы со смешанным выражением страдания, удивления и виновности, и, наконец, на Вольфа, чье лицо под маской стойка побледнело так, что светлый штамп на его лбу стал неотличим от кожи. «Нет», — сказала она всем троим. Ей даже не пришлось напрягать голос. Ее вид Говорил сам за себя. Нет, она не покорится. Однажды ее уже насильно выдворили из ковчега, на аниму, и во второй раз это никому не удастся. Ее место в наблюдательном центре девиации, рядом с Торном, там, где крылся ответ на все их вопросы». Вскочив с места, Афилия стала пробираться между людьми, которых стражники уже начали отбирать в этой части амфитеатра. Она выискивала глазами любой промежуток, куда можно было бы втиснуться с ее малыми габаритами, понимая, что ей не удастся долго оставаться незамеченной. Но даже если ее и окликнут, она не сразу это услышит. Громовые приказы и музыка из громкоговорителей заглушали все остальные звуки. Офелия пробиралась к почетной трибуне, минуя сектор за сектором и не спуская глаз с роскошного пурпурного балдахина, раздутого ветром, как корабельный парус. Она не видела, сидят ли еще под ним Елены и Палукс, но знала, что только они смогут положить конец этому изгнанию. Офелия была уже почти у цели, как вдруг стальная перчатка стиснула ей плечо, остановив на бегу. «Стражник» мотнув подбородком, он без слов приказал ей сесть на ближайшее место. Он не носил никакого оружия. Само это слово являлось преступлением. Зато хватка у него была поистине железная. Афелия посмотрела ему в глаза и с удивлением обнаружила в них боль. Он прижал свои остроконечные уши акустика, почти как испуганный зверь, чтобы заглушить какофонию, несущуюся из репродукторов. Этому человеку явно не хотелось выполнять приказ. И тут Афилия с ужасом осознала, что светлейшие лорды, загонявшие людей в дирижабли, подвергают их всех смертельной опасности. Она. Напрягла каждый мускул своего лица, чтобы он понял ее ответ по мимике. Нет. И снова начала протискиваться к почетной трибуне, изо всех сил пытаясь освободиться от цепкой хватки стражника. На Вавилоне было запрещено насилие, даже со стороны представителей закона. Если стражник не отпустит свою жертву, ему придется вывихнуть ей плечо. И он не решился ее остановить. Наконец, Офелия взобралась на трибуну. Перед ней сидели оба духа семьи, массивные, как опоры, державшие балдахин. Они безучастно смотрели на эвакуацию. «Отмените посадку!» Афилия собрала все силы, чтобы выкрикнуть эти слова, но не смогла перекричать мощные голоса динамиков. Палукс отвел взгляд от арены. Он ее расслышал. Обладая сверхмощными свойствами, величавой санкой и отеческой благосклонностью к своим подданным, он мог бы править ковчегом истинно по-королевски. Однако в его золотистых глазах, устремленных на Офелию, читалась лишь беспомощность. Он не был способен ни на какую инициативу. И Офелия – отвернувшись от него, обратилась к Елене. К одной только Елене. «Отмените посадку!» — взмолилась она, стараясь четко произносить каждый слог. «Отголоски крайне опасны! Они нарушают показания навигационных приборов!» Елена с неспешностью автомата развернула свой кринолин на колесиках в сторону Офелии. Оптический аппарат Сидевший на ее слоновьем носу пришел в действие, перебирая одну за другой линзы и отбрасывая ненужные, пока не настроился на видимость, позволявшую его владелице различить контуры Афели. К слову сказать, на фигуру самой великанши трудно было смотреть. Ее осиная талия между широченными бедрами и мощным бюстом выглядела такой хрупкой, что казалось, вот-вот переломится». Единственной вещью, которая связывала близнецов духов семьи, была книга, висевшая у каждого из них на поясе. Книга, чьи страницы были темными, как их собственная кожа. Стражник, задержавший Офелию, явно колебался между тем, что ему делать и чего не делать, но все же выбрал первое. Однако Елена одним движением своих паучьих пальцев заставила его отпустить пленницу. Неужели она осознала серьезность происходящего? Афилия указал ей на второй дирижабль, где уже началась посадка. — Вы не можете этого допустить, ведь вы наша крестная мать. Я сама была одной из ваших крестниц. Вам стоит сказать одно слово и... Огромный рот Елены произнес ответ, которого Офелия не расслышала, но догадалась по недоуменному выражению ее лица, что это был скорее вопрос. Елена ее не помнила. Как все духи семей, чьи книги повредила явлалия Дио, Елена была осуждена на полную беспамятность. Да и почему ей следовало верить какой-то неизвестной девчонке, а не светлейшим лордам? Офелия торопливо развернула листочек, который бережно хранила вместе со своими фальшивыми документами. «При случае зайдите в мой кабинет. Мне нужны ваши читающие руки. Елена». «Однажды вы уже оказали мне доверие», — сказала Офелия, и, встав на цыпочки, протянула записку Елене. Оптический аппарат великанши снова пришел в движение, чтобы позволить хозяйке прочесть записку. Она должна была узнать собственный почерк. Уловить взгляд Елены сквозь многочисленные линзы было невозможно. Но теперь Афилия явно удалось привлечь к себе внимание, и она взмолилась. «Помогите нам!» Длинные пальцы Елены обхватили запястья Офелии и впились в них точно крабьи клешни. Записка разорвалась. «Отголоски вовсе не опасны, юная особа!» Афилия ощутила на лице вибрацию ее голоса, которая миг спустя охватила ее тело, проникла в уши, заглушив собой остальные звуки. Громко говорители и крики в амфитеатре «Все это...» мгновенно исчезла. «Отголоски говорят с теми, кто их слушает, а вы все, включая моего брата, слепы и глухи». Рот Елены, настоящая пропасть со ощеренными зубами, придвинулся так близко, что Офилия могла бы пересчитать все зубы до одного, если бы их не было так много. «Отныне отголоски существуют повсюду». Даже в воздухе, которым ты дышишь. Наконец Елена выпустила запястья Афелии, на которых ее ногти оставили глубокие отметины. Она сняла оптический аппарат, без которого никогда не обходилось, ибо ее собственные глаза различали окружающий мир только в виде мириадов атомов. Ненормально расширенные зрачки теперь целиком занимали глазницы и уподоблялись ее рту. Такие же бездонные темные провалы, поглощавшие свет и поглощавшие Офелю. «Они повсюду, юная особа, а вокруг тебя их еще больше, чем где-либо. Ты притягиваешь отголоски, как сахар, мух. Они ждут от тебя непредвиденного». Офелия растерялась в конец. «Да, но дирижабли...» «Молчи и слушай». Огромные зрачки смотрят, улавливают, осязают нечто, совершенно недоступное пониманию Афелии. «Ты должна выбраться из клетки. Обернись». «Нет, обернись на самом деле». «Тогда, и только тогда ты поймешь. И, возможно...» «Даже станешь полезной. Ты утверждаешь, что я доверяла вам, твоим рукам и тебе. Но когда настанет конец времен, будет ли на твоих руках достаточно пальцев?» Из этой невнятицы Офелия поняла лишь одно. Елена не остановит высылку. Она была подобна приемнику, настроенному на другую чистоту, не на чистоту Офелии. Вероятно, на чистоту отголосков. В тот миг, когда Елена умолкла, сенсорный барьер, который она воздвигла вокруг Офелии, рухнул. И на Офелию снова нахлынул шум амфитеатра, который создавали теперь не только динамики. Все, что происходило сейчас на трибунах, говорило о том, что ее вмешательство, может быть, только ухудшило ситуацию.